Глава 16 Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Авраму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать Госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, В обиде моей ты виновен Я отдала служанку мою в недро твое А она, увидев, что зачела, стала презирать меня Господь пусть будет судьёю между мною и между тобою Авраам сказал Саре Вот служанка твоя в твоих руках Делай с нею что тебе угодно И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, Возвратись, к госпоже, своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень, Умножая, умножу потомство твое, Так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей Ангел Господень, Вот ты беременна, И родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, Ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим Именем Ты, Бог, видящий меня, ибо, сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр Лахай Раи. Он находится между Кадисом и между Боредом. Агарь родила Авраму сына и нарек Аврам имя сыну своему, рожденному от Агарии, Измаил. Аврам был 86 лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.